Глава 21. Время пролетело незаметно и подкрался обед, а через два часа и начало международной конференции. Торговый центр проектировался так, что мог принимать и гостей из других миров. Защита была на высоте, как и организация. Агдамдур Сусин, командир геранского спецназа, отлично разбирался в укреплениях подобных комплексов, потому отвечал за охрану центра и проектировку защитных систем. Но у него были и помощники. пётр Семенович, командир отряда наемников. В его группе было несколько смышленных парней, что помогли адаптировать программное обеспечение немецкого бункера, что Сергей нашел на пути в Берлин. Также в здании был свой центр связи и управления, что одобрял или запрещал телепортацию с того или иного торгового автомата. Сейчас с центром связывались лидеры различных лагерей и запрашивали разрешение на телепортацию. Засияла телепортационная платформа, а через мгновение на ней появилась сногсшибательная блондинка в темно синем деловом платье, а сразу после нее Рейнер, что также был в деловом костюме. Гости оказались в хорошо освещенном белом помещении. Оно было небольшим, 4 на 7 метров. Там стояло лишь несколько стульев, маленький столик, на котором лежало два небольших устройства. В углу виднелась телепортационная платформа, та самая, через которую прибыли гости, и большая железная дверь, что раскрылась после подтверждения личности прибывших. «Добрый день, гости!» В помещение вошла эльфийка. Она была одета в белую форму убежища, но довольно строгую вариацию – штаны, блузка, пиджак, галстук. Из-за маленькой груди в строгой одежде не сразу было понятно, что перед гостями стоит девушка. Она улыбалась и с особым интересом осматривала прибывших, но больше всего ее взгляд зацепился за крупного и накачанного мужчину. Да Рейнер откровенно пялился, за что получил фырк от Ли и удар локтем в бок. «Здравствуйте, мы на конференцию», — сказала блондинка. «Мы ждали вас, господин Рейнер и госпожа лея Прошу надеть эти устройства, чтобы понимать чужую речь». Эльфийка подошла к столу и показала на переводчике второго уровня. Сергей так Текли не расщедрился на третий, что стоит десять тысяч за штуку. «Фу, тот самый знаменитый переводчик», – воскликнул мужчина. Он запросил у системы информацию, и та загрузила в его мозг инструкцию по пользованию прибором. То же самое сделала и Леа. «Меня зовут Элай, я буду вашей сопровождающим. А теперь прошу пройти за мной. Сперва мы направимся в демонстрационный зал. Начало официальной части конференции через час, потому у вас будет время посмотреть на множество интересных вещей» эльфийка была вежлива но поглядывала хищным взглядом на рейнера что не нравилось ли но и на блондинку эльфийка также иногда смотрела неплохие меры предосторожности прокомментировал мужчина когда они втроем дошли до лифтов они увидели много охраны в снаряжении четвертого уровня преодолели несколько шлюзов и даже приметили странных жуков что сидели на потолках и внимательно следили за каждым их движением Обычный человек вряд ли бы заметил их, но не высокоуровневые системщики. «Этот центр предназначен для торговли и переговоров, но не только с людьми и не всегда с союзниками», — ответила эльфийка. «Ху, дорогая, смотри, там, кажись американцы идут». Мужчина указал рукой в сторону. Там из шлюза вышла похожая эльфийка, за которой двигалась целая делегация из восьми человек. Они шли к лифтам, коих было довольно много. Все шлюзы вели в помещение в центре этажа. Оно имело форму кольца, в середине которого располагалось полсотни лифтов. Само помещение имело узорчатый пол цвета янтаря, стены отделаны обработанной древесиной и высокий белый потолок. «На конференцию приглашены все союзники убежища», ответила эльфийка и нажала кнопку «16». «А почему здесь нет кнопок на нижние этажи?» Поинтересовалась блондинка. Нижние этажи представляют собой защитный периметр на случай вторжения. Для гостей доступны лишь этажи с шестнадцатого по двадцатый. «А что, здесь может произойти вторжение?» Удивилась девушка. «Пространственный океан очень опасное место, потому да, могут», честно ответила эльфийка. Всех встречающих проинструктировали, о чем можно говорить, о чем нельзя, как себя вести и прочее, но они и так не шибко много знали. Лифт был не самым скоростным, что на мародере ли то и установили, потому поездка на двадцатый этаж заняла около половины минуты. Последний этаж был полностью отдан под выставочные залы, их оказалось много, из-за чего этаж стал похож на лабиринт здесь у нас находятся все образцы продукции товаров убежища некоторые еще не продаются и увидеть их можно только здесь также на этом этаже находится кафетерий а если захотите подкрепиться то на девятнадцатом этаже есть зона отдыха и там же полноценный ресторан хотите ли вы чтобы я провела вам экскурсию или сами посмотрите хотим нет спасибо хором ответили двое и переглянулись «Дорогая, у нас всего час, а этот этаж, как я погляжу, довольно велик. Не капризничай», — сердито сказал мужчина. «Ладно, будем рады, если вы проведете нам экскурсию», — сдалась лея «С удовольствием. Что вас интересует в первую очередь? Оружие, снаряжение, продукты питания, навыки, информация?» Улыбнувшись, спросила эльфийка. «Оружие, информация», — хором ответила парочка. «Информация!» — сменил свое мнение Рейнар. «Лео уже пошла на уступки, потому, согласно их договору о компромиссе, сейчас они будут делать, как решила девушка». «Хороший выбор. Пройдемте». Мила улыбнулась, ушастая. Зал, где представлялась информация, находился недалеко от лифтов, потому пришли быстро. Помещение было не сказать, что маленьким, но на фоне остальных выглядело именно таким. Несколько телевизоров, по которым крутили видеофильмы, снятые в убежище, компьютеры, стопки журналов, буклеты и прочее. Здесь вы можете получить краткую информацию из этих журналов и буклетов, либо подробную, но это все в компьютерах. Вся информация переведена на четыре языка. «А кто вон та рыжая девушка?» – спросила Лея, указав на стройную девушку за компьютером. «Татьяна, она из России, лидер города Нижний Новгород. А тот мужчина, что сидит рядом...» «Кыш... Кши... Кыши... Кыши...» «Простите, я не могу выговорить его имя». Эльфийка покраснела от стыда, особенно ее длинные ушки. «Он поляк, один из лидеров Берлина». «О, поляк в управлении немецкого города? Интересно». Пробормотала Леа. Парочка принялась изучать журналы. Там была краткая информация о пространственном океане, о разумных видах, ковчегах и осколках. Были журналы с описанием Тиллиана, с видами зомби, включая новых мутантов. Даже гавань писали. Но больше всего парочку интересовала информация о Земле, сколько ей осталось и как предотвратить уничтожение. Журнала не было, но имелся буклет, в котором все кратко и доходчиво объяснялось. Как оказалось, журналы с буклетами можно брать с собой, потому парочка сложила их в сумку из паучьего шелка, что бесплатно предоставило убежище, и направилась в следующий зал. Конечно же, там демонстрировалось оружие. Причем все, что было у убежища, даже ППК, прототип пехотной колотушки, обе модели. Людей больше всего интересовали АК-15 и АП-1. А P4, конечно, тоже, но от его цены все ужасались. HP1 стоил 20 тысяч при себестоимости в 17, а P4 25 при себестоимости в 21.000. А KP15 стоил 2 1/2 при магазинной цене 2100. В зале с оружием было довольно много народа, более двух десятков человек. Люди активно обсуждали оружие и знакомились. Лея же заинтересовалась магическими посоками и перчатками. «Дорогой, а разве такое оружие попадается в наградах?» «Нет, тут написано, что это не земное», — ответил Рейнер, что первым делом взял журнал с подробным описанием всего оружия, что было продемонстрировано. «Интересно, откуда у них все это?» «Наверное, грабят пришельцев», – пожав плечами, ответил мужчина. «Дорогой, посмотри на это!» Девушка протянула Рейнеру браслет. «Щит четвертого уровня создает защитный барьер!» Мужчина резко обернулся и обратился к эльфийке, что сопровождало их. «Девушка, а можно опробовать это устройство?» «После конференции вы сможете посетить тестовый полигон и опробовать любое снаряжение, что здесь выставлено». С улыбкой на лице ответила эльфийка. Мужчина, понимающий кивноу, -No, и принялся изучать щиты других уровней. Оружие ниже третьего уровня мало кого интересовало, потому люди постепенно перетекали в следующие залы, где выставлялась различная броня, бронекостюмы с экзоскелетом, боевые костюмы и прочее. Если люди заходили туда с интересом и восторгом, то покидали его расстроенными, ибо цены, особенно на так понравившийся «Ликвидатор-2». За 3 миллиона можно крупный лагерь кормить в течение недели, и то, если отказаться от других источников пищи. Далее люди посетили зал системной техникой. Ее было немного всего два образца – кинжал и панцирь. Если первый был у всех, то вот второй – «Бронетранспортер с плазменной пушкой и энергетическим барьером. Он не продавался, но убежище оказывало услуги по превращению кинжала в панцирь всего за 99 999 монет. Причем себестоимость этого дела была чуть больше 90 тысяч. Цена немалая, учитывая, что скоро все лагеря обанкротятся». Следующий зал был посвящен продукции-убежищам. это не только продукты питания. Одежда от фару металлические слитки, пластины, трубы и другие изделия из металла от промышленников-металлургов. Сборочные конструкции вроде разных вариаций стальных стен, наблюдательных овышек и противопехотных ежей. Посмотрели на представляемые убежищем навыки. Там появились стрелок, оружейник и вскоре будет врач. Потом людям показали мехи первого и второго уровня. Но гостей быстро огорчили, ибо управлять ими они не смогут и объяснили почему. Но показали видеозаписи, как бойцы сражаются на мехах с зомби и медведями. Последний зал был самым интересным и разнообразным. Людям показали осадный барьер, новую бижутерию и кучу устройств, включая оазисы, башни света и прочее. Также там присутствовали саженцы грибного дерева, что особо сильно заинтересовали американцев. Ведь оно может очистить почву от вируса. В перспективе на будущее можно будет возродить сельское хозяйство, но, конечно, сперва нужно будет убедиться в том, так ли оно эффективно, дерево это. Отведенный час пролетел слишком быстро, людям требовалось еще минимум часа три, чтобы все тщательно изучить и опробовать, но их успокоили эльфийки, ибо с этого дня торговый центр будет работать ежедневно. Весь 18 этаж занимали залы для переговоров и большой конференц-зал. Людей собрали в одном из больших залов для переговоров. Прибыли всем. Русские, американцы, англичане, ирландцы, немцы, французы и даже чехи с поляками. Представители из Калининграда тоже присутствовали. От убежища были Сергей, Алис и Эммануэль. Люди разместились за большим кольцеобразным столом. Это было сделано, чтобы каждый видел говорящего, без нужды вытягивать шею. «Я рад, что все вы пришли на эту первую международную, а в будущем межпланетную конференцию», заговорил Сергей и окинул людей взглядом. «Я обозначу три важные темы. Торговля, безопасность и, самое главное, это спасение мира. Но перед тем, как начнем, позвольте продемонстрировать вам то, что может нам помочь с последним пунктом. Сергей махнул рукой, и на столе появился куб пространственного моста. Люди один за другим брали его в руки, читали описание и их лица тут же менялись. А теперь начнем. Когда последний человек изучил куб, мужчина вернул его на склад и официально начал конференцию. Разговоров было много и все на важные темы. Обсудили транспортные услуги убежища, включая транспортировку товаров, техники и людей. Но массовой переброски войск и населения от убежища они не получат, только через телепортационные платформы. Эммануэль предварительно связался с оплотами Тиллиана и запросил у них, что им нужно, но в основном это ресурсы топлива, руда, причем любая, нефть и продукция химической промышленности. Весь список и цены были предоставлены участникам конференции. Сергей не уходил глубоко в торговлю, ибо об этом люди договорятся один на один, потому быстро перешел к общей безопасности. Основных угроз было две – быстрая эволюция зверомутантов и их агрессия, ну и красные зомби, что стремительно расширяет свой ареал обитания. Особенно было важно связаться с так называемыми южными королями Франции, что находились в городах Тулуза и Марсель. Последний находился на берегу моря, но союзники отказались посылать туда флот, так как он попросту не преодолеет такое расстояние надо посылать мощную группировку что сможет отбиться от любой напасти а этого они себе позволить не могут учитывая ситуацию в норвегии и северном море пришлось сергею брать все в свои руки мы решили сделать иначе Союзники по воздуху сбрасывают десант в максимально близкую точку к городу Тулуза, на которую способна их авиация, расположенная в городе Антверпен. Десантники устанавливают телепортационную платформу и дальше в дело вступают Сергей со своей армией. Если южные короли уцелели, то у них должно быть много, нереально много монет. Поговорили по поводу пространственного океана и ковчегов. Союзники пока отказались от идеи получения ковчегом. Они сейчас связаны по рукам и ногам из-за морских тварей. А также активное освоение прибрежных территорий Европы оттягивает на себя много ресурсов. Обсудили ситуацию в России, но там была одна единственная угроза – зверомутанта. Их много, и они сильны, зато почти полностью отсутствуют зомби, по крайней мере, на территории Альянса городов. После закупки снаряжения и навыков и убежища они начнут активную экспансию на запад, в сторону Москвы, распространяя торговые автоматы. Они заключили договор с Сергеем, что в случае нападения тот придет к ним на помощь, лишь из-за этого они могут снять часть войск с обороны. Также союзники очень заинтересовались флотом Калининграда, но отдавать его Сергей отказался, что, в принципе, неудивительно. А вот ситуация с Польшей всех напрягла, особенно Берлин. Все же по вине этого так называемого императора пала Чехия и чуть не пала столица бывшего немецкого государства. В другие времена его бы попросту уничтожили. Балтийский флот, да и американская авиация попросту превратила бы столицу империи, город Лоц, в руины. Или же просто вычислили бы, где обитают императоры и взорвали бы там все к чертям собачьим. Но так как миру грозит гибель, решили договариваться. Лучшее средство это подсадить их на торговые автоматы убежища и с их помощью манипулировать империей. Люди не были дураками и учитывали, что Сергей может так поступить, потому ни один лагерь полностью не переходил на обеспечение едой от убежища. Никто не хочет стать зависимым. Это путь к потере независимости. И последнее, что обсуждали, это пространственный мост». Сергей, конечно же, не тешил себя надеждой, что народ скинется на него, но вот только нужны строительные ресурсы для создания мощной обороны, а также требуется выбрать местоположение. По словам системы, зомби сделают все, чтобы разрушить мост, потому его надо расположить так, чтобы зомби, которые пойдут его крушить ломать, не уничтожили по пути лагеря выживших. Также неизвестна реакция зверомутантов, потому располагаться на острове малость небезопасно. Предварительно выбрали Крым. Тогда зомби будут двигаться вдоль берегов Черного моря. Вопрос по строительным материалам и рабочим еще будет обсуждаться, но процесс пошел. Для начала хотя бы до Крыма добраться. Конференция шла три часа. После завершения ее всех пригласили в зону отдыха, где подготовили банкет. Столы ломились от еды, выпивки, десертов и фруктов.